И так далее. Один миллиард двести семьдесят миллионов рублей. Примерно две трети всех пожаров – пьяные пожары. Половина всех жертв при этом – дети. Во время пребывания во Владивостоке в июле 1986 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в беседе с трудящимися привел такие данные. «У нас впервые смертельные исходы по причине травматизма уменьшились сразу за год на 20%. Разводы уменьшились, потому что семьи начали консолидироваться» начали жить нормально. Конечно, мы теряем огромные деньги на сокращение доходов от водки. Но я считаю, что мы должны это выдержать. Думать, как это сделать лучше. За шесть месяцев этого года продажа алкогольных напитков в стране уменьшилась еще на 35%. На пять миллиардов недополучили мы денег из-за сокращения продажи алкоголя. Мы думали, что продажа на уровне прошлого года останется. Оказалось, нет. Еще меньше стало. Это хорошо. Видимо, сам народ уже разбирается, что к чему. Мнение академика Струмилина. Отрезвление сферы труда повысило бы его производительность на 10%. Конец примечания. Вот и знакомая витрина, а за ней ряды бутылок. Митя раздалось за спиной. У телеграфного столба напротив входа в магазин Как у столба позора стояла женщина. На мгновенье Мити показалось, что в спине у нее торчит нож, будто наяву увидел он этот нож здоровенный, кухонный, зазубренный, по красивым за одну ночь впавшим щекам текли слезы. Митя подошел к ней. Нинусь, ну что ты, разве здесь место? А где место, Митя? Разве есть место на земле для меня непостыдное? Это какое же счастье еще, что я не привезла Иришку, как собиралась. Митя, я прошу, Я умоляю, Митя. Хорошо, сказал он, пойдем. Ничего более подходящего он не мог придумать. И они пошли в больницу. Их пустили к врачу, хотя прием не начался. Вот, с трудом вымолвил Митя. Ему было плохо. Сердце трепетало, а в глазах будто насыпали песку. Он изнывал от жажды. «Мне нужно остановиться. Я опробовал, но не могу справиться с собой. Помогите, направьте в стационар. У нас есть где-нибудь стационар?» «Есть». Но это не так просто. Может, в лечебно-трудовой вы с ума сошли. А в простой, не знаю, нужно созвониться, есть ли места, и потом могут сказать, неужели не можете справиться сами. А вы ответьте, что не можете. Мне очень нужно. Вот спросите у нее, Митя кивнул на Нину Евгеньевну. У Нины Евгеньевны хлынули слезы. Она не могла говорить. Хорошо, хорошо. Торопливо согласился врач. Побудьте минутку, я сейчас. И отсутствовала полчаса. Митя задыхался. У него останавливалось и должно было вот-вот остановиться сердце. Митя раз десять пытался встать и пойти в магазин, порывался и тут же садился. Нина Евгеньевна беспрерывно лила слезы и готова была в любой момент упасть в обморок. Наконец озабоченная и обрадованная нарколог Она же психиатр и невропатолог, сказала, вернувшись. «В диспансере согласились принять сверхкомплекта. Сдавайте срочно анализы. Прямо сейчас. Прежде всего анализ на РВ». «Это что?» «Реакция Вассермана». «Побойтесь Бога! Вот жена!» «Что делать?» вы направляетесь в лечебное учреждение закрытого типа. Формальности длились неделю. И все это время Митя ругал врачей, умолял помочь ему остановиться. А те говорили, «Разве это так трудно взять и бросить, если сами все понимаете, не покупайте и не пейте». До них не доходило, что не осталось у него на это сил. Не мог Митя не пить. Он был безоружен перед болезнью. Примечание. Одна из особенностей алкоголизма заключается в подавлении воли у пьющего. Так болезнь как бы взращивает саму себя все более легко и безотказно вырабатываются в крови, образующиеся при разложении этилового спирта опиаты. Те опиаты, которые и вызывают состояние приятности в душе. Важно знать и другое. От регулярного употребления спиртного алкоголь начинает входить в схемы физиологических процессов, На правах привычного продукта, вроде сахаров, белков, жиров. Уже сам организм начинает требовать приема алкоголя. Без него дискомфорт. И тогда умом человек понимает – нельзя. А желание погрузиться в приятные грезы, желание устранить неприятные ощущения – от предыдущей пьянки толкает «выпей». А воли противится вредному для самого организма желанию мало или нет совсем. Вот тут и нужна помощь пьющему, нужна помощь в преодолении этой тяги. А в жизни окружающие поступают чаще всего наоборот – Дают на опохмеленье трешку, подносят стопочку, чтобы, дескать, не мучился родименький, и тем только усугубляют болезнь. Конец примечания. А надо-то было, Митя знал по опыту, всего два дня, и он сам вышел бы из штопора, Справился бы с собой. Но в эти два дня ему нужна была помощь. Больше всего Митя боялся белой горячки. Медсестра-пенсионерка советовала. «Ты резко-то не бросай пить, а то сгоришь. Ты постепенно сбавляй. И на неделю-то не растягивай». Так можно и вовсе не бросить. Митя продолжал пить, пока не кончились анализные и прочие мытарства, и два самолета не домчали его до этой ржавой долины.